Искусство и наука. 30 Специфическая проблема учителя-компьютера ведет к следующей важной проблеме – правильному распределению ролей между наукой и искусством в жизни человека. Тридцать Каждому нужно твердо знать основы всех фундаментальных наук, и всем необходимо усвоить, в чем состоит великое связующее начало, ось, стержень разума, научный метод. Однако целые обширные области научных знаний весьма далеки от обыденной жизни, и если браться определить, какие же области имеют первостепенное значение для просвещения человечества, я предложил бы сосредоточиться на тех сферах, которые помогают преодолеть предрассудки, суеверия и невежество. Особенно если такое невежество наносит обществу очевидный вред. В марте 1963 года сотни жителей острова Бали погибли в результате извержения вулкана, только потому, что никак не хотели покинуть свои жилища. Они верили, что всякого, кто попытается бежать, настигнет кара богов. Наш мир тратит миллионные средства на исследование планет, которые, как нам уже доподлинно известно, необитаемы, и в то же самое время позволяет фатальной глупости спокойно вариться в собственном соку у себя дома, на планете Земля. 32. Наука воздействует на тех, кто ею практически занимается, двояко. Первое и, бесспорно, благотворное – воздействие эвристическое, то есть наука воспитывает в учёном умение самостоятельно мыслить и делать самостоятельные открытия. Ясно, что этой стороне науки в образовании должно уделяться максимально возможное внимание. Но вот другая отличительная черта науки – Это уже палка о двух концах. Речь идет о присущей ей тенденции все анализировать, раскладывать целое на составные части. Разумеется, анализ – неотъемлемая часть самого эвристического процесса, но его побочные действия, как и в случае применения иных медицинских препаратов, могут оказаться чрезвычайно вредными и опасными. Тридцать третье. Ученый чисто аналитического склада настолько привыкает воспринимать материю как очередную демонстрацию неких подлежащих доказательств или опровержению принципов, что в результате вечно живет, на шаг от нее отступив. Между ним и реальным миром встревает соответствующий закон, объяснение, необходимость классифицировать «все, к чему притрагивался Медас, превращалось в золото, а все, к чему притрагивается такой ученый – превращается в функцию, которой он оперирует при анализе. 34. Тесно связана с этим еще одна опасность. Сложность современной науки такова, что без специализации просто не обойтись. И не только потому, что этого требует научная или промышленная эффективность, но и в соответствии с природными возможностями человеческого интеллекта. Ученого-универсала, успешно работающего во многих областях знаний, больше нет. Не потому, что больше нет желания быть таким ученым, но потому, что области знания слишком многочисленны и слишком сложны. 35. -е. И чистая наука, и нечистая экономика требуют от ученого, чтобы он большую часть своей мыслительной жизни проживал чуть в стороне от настоящего пульсирующего сердца общества, членом которого он и сам является, в стороне от настоящего пульсирующего сердца того «сейчас», в котором он сам пребывает. Отсюда характерная и вполне предсказуемая двуличность современного ученого — научная нравственность и общественная безнравственность. У людей науки извечная склонность становиться послушным рабом государства. 36. Научный ум, проявляющий себя как абсолютно научный, проявляет себя как ум ненаучный. Мы сейчас в такой фазе истории, где научный полюс занимает господствующее положение, но где есть полюс, там есть и противополюс. Ученый раскладывает на атомы, значит кто-то должен синтезировать. Ученый извлекает, значит кто-то должен скреплять воедино. Ученый занимается частным, значит кто-то должен заниматься общим, универсальным. Ученый дегуманизирует, значит кто-то должен гуманизировать. Ученый пока, а может уже и навеки вечный отворачивается от недоказуемого, и кто-то должен повернуться к нему лицом. 37. Искусство, самое примитивное, есть выражение истин, которые для науки выразить оказывается слишком сложно или неудобно. Это не значит, что наука в чем то ущербнее искусству, просто у них разное назначение, и они по-разному используются. Искусство Стенография человеческого знания, плавильный тигель, алгебра, неимоверная конденсация, если это искусство великое, целых галактик мыслей, фактов, воспоминаний, переживаний, событий, разнообразного опыта, конденсация до десятка строк в Макбете, до шести нотных линей Кубаха, до квадратного фута холста в картине Тридцать 38. Некоторые научные законы могут показаться аналогичными великому искусству. Бесчисленные триллионы явлений сконденсированы в них всего в одной формулировке. Но эта формулировка по отношению к реальности — абстракция, а не концентрация. 39. -е. Все разновидности искусства тяготеют к тому, чтобы превращаться в соответствующие разделы науки если угодно, ремесла. Но тайна, без которой нет искусства, в том и состоит, что художник постоянно идет дальше того, что научная и ремесленная сторона искусства в состоянии предвидеть. И он постоянно идет дальше попытки дать научное описание и выработать строгие критерии того, что же такое искусство и какое искусство хорошее, а какое плохое. Сороковое. Искусство всегда целый комплекс за пределами науки оно на голову выше всех вместе взятых компьютеров. Можно предположим заложить в компьютер вкусовые пристрастия тысячи любителей музыки с тем, чтобы машина затем сочинила их музыку. Но это значило бы отказаться от важнейшего принципа: произведение искусства это прежде и превыше всего то, что способен создать только один человек. Это некое утверждение, которое делает один наперекор всем а не утверждение, которое делает один на потребу всем. 41. Наука — это то, что может или могла бы сделать машина, искусство — то, чего машине не сделать никогда. Это просто определение того, чем искусство следует быть и чем оно непременно должно быть для человечества. Это вовсе не отрицание уже доказанного факта, что наука отлично может справляться с производством продукции, которая вполне способна сойти за искусство. 42. -е. Хороший ученый решительно перерезает пуповину, связывающую его частный личный мир, его эмоции, его «я» с его творением, его вновь открытым законом или явлением, или свойством. Но хорошее произведение искусства — это всегда живой отросток, ответвление, второе «я». Наука обезличивает, искусство олицетворяет. 43. -е трудно не поддаться искушению интерпретировать произведения искусства как явления, которые лучше всего можно понять, если применить к ним метод научного анализа и классификации. Отсюда и вырастают такие научные дисциплины, как история и критика искусства. Отсюда и возникает иллюзия, будто все искусство укладывается в рамки науки, которая может его описывать, оценивать и систематизировать, Отсюда же проистекает смехотворное убеждение, что искусство в конечном счете уступает науке, как будто природа уступает природоведению. 44. Это о научивание искусства, столь характерное для нашей эпохи, полнейший абсурд. Наука избавилась от веры в искусство и теперь избавляется от самого искусства. И в первую очередь она о научивает самое сокровенное свойство искусства — тайну. Ведь то, с чем хорошая наука старается разделаться, хорошее искусство старается вызвать к жизни. Это тайна. Тайна, смертоносная для науки и жизненно необходимая для искусства. Сорок пятое. Конечно, я вовсе не отрицаю практической пользы научной критики, своего рода природоведения искусства, но мне бы хотелось, чтобы камня на камне не осталось от представления, будто искусство это какая-то псевдонаука. Будто искусство достаточно знать, будто искусство можно изучить в том смысле, в каком изучают электронную схему или эмбрион кролика. 46. -е. Разные инструменты и языки, разные на поверхности представления о том, что первостепенно в существовании, и, следовательно, разные на поверхности цели, разный склад ума, и все-таки все великие ученые, в некотором смысле художники, а все великие художники – В некотором смысле ученые, поскольку они преследуют одну и ту же общечеловеческую цель, приблизиться к некой реальности, поведать о некой реальности, отразить некую реальность в символах, суммировать некую реальность, убедить в некой реальности. Все серьезные ученые и художники хотят одного и того же истины, которую впоследствии никому не придется менять. 47. Всякая символизация... А вся наука и все искусство, суть, символизация — это попытки вырваться из плена времени. Все символы суммируют, вызывают к жизни то, чего нет, служат инструментами, позволяют нам контролировать наши движения в реке времени и тем самым являются нашими попытками контролировать время. Но если наука стремится к истинности на все времена относительно того или иного факта, то искусство стремится стать фактом на все времена сорок Не научно, не художественно выраженная реальность не есть реальность самая реальная реальная реальность это не имеющий смысла частный случай абсолютная бессвязность повсеместная изолированность всеобщая разъединенность это просто лист чистой бумаги ведь если мы заполняем бумагу рисунками или уравнениями мы уже не назовем ее просто бумагой И если наши интерпретации реальности — не настоящая реальность, то чистая бумага тем более не рисунок. Да, наши рисунки, наше уравнение, по сути, псевдореальности, но это те единственные реальности, которые нас интересуют, потому что это единственные реальности, которые могут иметь отношение к нам. 49. -е. Заниматься каким-нибудь искусством или разными искусствами также важно для цельной личности, как обладать научными знаниями. И не из-за искусства как такового, а из-за того, что искусство дает художнику. Пятидесятое. Все произведения искусства сперва доставляют удовольствие самому художнику и учат чему-то самого художника, а уж потом всех остальных. И удовольствие, и урок черпаются из объяснения своего «я» через выражение своего «я». Через умение видеть свое «я» и все те многие «я», из которых складывается целое «я» в зеркале того, что это «я» создает. 51. Всякое хорошее образование должно отводить искусству и науке равнозначное положение. Сейчас их положение неравнозначное, потому что большинство ученых не ученые в истинном смысле этого слова не эвристические искатели знания, а техники и технологи, или же аналитики-прикладники, использующие готовые знания. Технократический взгляд на жизнь по самой своей природе таков, что задает сугубо механистический и эмпирический подход ко всему в границах своей собственной сферы. Опасность в том, что такой подход теперь практикуется применительно ко всем прочим сферам. И тому, кто из человека превратился в техника-технолога, Искусство должно казаться занятием самым никчемным, поскольку ни оно само, ни его воздействие не поддаются оценке с помощью какой бы то ни было легко проверяемой методики. 52. Подлинный ученый никогда не сбрасывает искусство со счетов, не ставит под сомнение его ценность, не смотрит на него сверху вниз, и это я считаю едва ли не основополагающим в определении настоящего ученого. 53. Уже сейчас в Америке особенно мы наблюдаем стремление превратить искусство в своего рода псевдотехническую отрасль. Так учебный курс с омерзительным названием Творческое письмо прямо соответствует распространению порочной идеи, будто достаточно овладеть техникой, чтобы создать нечто ценное. И вот уже с каждым днем множится когорты писателей и живописцев, главная отличительная особенность которых Неприкрытая псевдотехническая бессодержательность. 54. Их произведения ловко смонтированы и по-модному привлекательны, или привлекательно-модны, и все такое целое, всегда только сумма составляющих, не более того. Нынче, когда хвалят технику, хвалят все. Безупречная скорлупа, но плоти под ней нет. 55. Разумеется, большинство хороших художников – и все великие демонстрируют мастерское владение техникой. Но художники-псевдотехники подобны рыбаку, который думает, что самое главное в том, как обращаться с удилищем и насаживать на крючок наживку, тогда как самое главное — знать реку, где он вздумал рыбачить. Прежде вещь, а уж потом ее выражение. Но сегодня мы сталкиваемся с целой армией хорошо натасканных выразителей, поголовно одержимых одной целью — что-нибудь выразить. Толпа мастеров-рыболовов, без устали и бестолку, забрасывающих удочки посреди распаханного поля. 56. Контраргумент на все это следующий. Пусть способность выражать не то же самое, что выражение некой ценности, но и тогда обученный навыком выражать скорее разглядит то ценное, что подлежит выражению, чем не обученный. Я лично убежден в обратном в том, что обучение, сводящееся к выработке и шлифовке специфических навыков и приемов, ограничивает умение видеть, а не расширяет его. Если, обучая будущего рыболова, вы натаскиваете его в специфических технических приемах, он так и будет смотреть на мир глазами рыбака, привыкшего все видеть только в свете этих самых специфических приемов. 57. Будущий художник, которого натаскивают творить в стиле того или другого признанного современного художника, постепенно усваивает не только его технические приемы, но и характер его чувствования. И это всегда существовавшая, но теперь особенно вероятная перспектива стать объектом бесконечного подражания, превратиться в того, кто без конца навязывает особенности своего чувствования и видения мира впечатлительно молодым натасканным умам. Эта перспектива должна расцениваться как крайне отталкивающее, как реальная угроза, подстерегающая всякого по-настоящему серьезного и одаренного художника. 58. Быть художником значит, во-первых, самому для себя открыть свое «я», и, во-вторых, заявить о своем «я» своим языком. Правильно устроенной школе искусства, о каком бы из искусств ни шла речь, полагалось бы включить в программу два обучающих курса – музейный курс и курс ремесла. В ходе музейного курса преподается попросту история искусства и памятников искусства, все созданное мастерами прошлого. Курс ремесла обучает важнейшим практическим основам, таким как синтаксис, грамматика, просодия, смешение красок, академический рисунок, гармония, музыкальный диапазон инструментов и все остальное. Всякое обучение или явное предпочтение какому-то стилю, характеру восприятия, философии только вредит. Это псевдотехника, но не искусство. 59. Покажи юному мореходу, как вести корабль, но не фальсифицируя показания компаса и не подправляя морские карты, так чтобы идти он мог только одним единственным курсом. 60. 60. Быть художником не значит быть членом тайного общества. Это не та деятельность, которая по каким-то непостижимым причинам заказана большинству человечества. Даже самые неумелые, уродливые и неопытные любовники вступают в любовные отношения. Что действительно важно, это единичность того, кто создает произведение искусства, а не пресловутая пропасть, которая, как любят повторять, пролегла между, скажем, Леонардо и среднестатистическим человечеством. Нам не дано всем стать Леонарду, но дано принадлежать к одной из Леонардо-породе, потому что гений — это только один конец шкалы. Однажды мне случилось взобраться на Парнас, так вот между ничем не примечательной деревушкой Арахова у подножия горы и ее прекрасной вершиной, все воспевающие ее поэты нисколько тут не преувеличивают, нет ничего особенного. Обычный склон, не бездонной пропасти, ни грозного уступа, ничего такого, чтобы вам вдруг понадобились крылья. Шестьдесят первое. Ребенку не разрешают манкировать подвижными играми и физкультурой, потому что у него нет к этому выдающихся способностей. Только каждый десятый ребенок не способен научиться музыке. Поэзия ничего общего не имеет с декламацией, с заучиванием наизусть или с подготовкой к экзамену. Поэзия — это способ рассказать о том, что ты такое, словами, которые так или иначе организованы ритмически тоже представляет собой изобразительное искусство, только вместо слов здесь используется разнообразие формы и цвета. 62. -е. Художник в сегодняшнем понимании этого слова – это тот, кто от природы умеет делать то, что все мы должны были бы уметь делать благодаря образованию. Но все наши современные тенденциозные в плане явного уклона в техническую сторону системы образования – Излишне сосредоточено на науке об искусстве, то есть на истории искусства, его классификации и критической оценке, как будто диаграммы, дискуссии, фотографии и фильмы, относящиеся к спортивным играм вкупе с некими физическими упражнениями, могут служить адекватной заменой настоящей игры. Бесполезно создавать все новые и новые возможности для того, чтобы наслаждаться искусством других, пока не будут созданы соответствующие возможности, для собственного творчества. 63. Свобода заложена в самой природе всего лучшего, что есть в искусстве, как и всего лучшего, что есть в науке. И то, и другое, по своей сути, неспровергатели тирании и догмы, плавильщики застывшей окаменелости, разрушители жесткой, как тиски, ситуации. Поначалу художник может протестовать просто потому, что способен выразить протест. И вдруг потом... В один прекрасный день им самим же выраженный протест выражает уже его самого. Он становится солдатом на службе у собственного творчества. Стихотворение, которое я пишу сегодня, завтра пишет меня. Я открываю научный закон, а после закон открывает меня.